Эпилог. Ты необыкновенная, прошептала Саша, поцеловав малышку, дремнувшую рядом в весок. Она снова положила дочку с собой, хотя врачи в больнице строго запрещали так делать, объясняя это тем, что уставшая мамочка может уснуть и случайно придавить малыша. Александра совершенно не понимала, как такое может быть, когда она даже дышать лишний раз боялась рядом с дочкой, а уж тем более уснуть. Она смотрела на неё часами, не желая даже на минуту засыпать. Ей хотелось, чтобы дочка была каждую секунду в поле зрения. Хотелось защитить её от всех невзгод. От малейшего крика у девушки разрывалось сердце, и душа металась в отчаянии. Наверное, каждая мама считает своего ребёнка самым огромным сокровищем на свете. А Саша, которая могла потерять малышку, вообще помешалась на ней. Она ещё так мало знала о материнстве и не имела никакого опыта с детьми. Но любовь, переполняющая сердце, была настолько велика, что хотелось петь и кричать. После происшествия на заброшенном заводе Сашу с дочкой положили на обследование. И хотя малышка чувствовала себя прекрасно, ей было необходимо сдать анализы и сделать прививки. А вот у Александры после пережитого стресса и охлаждения началось воспаление. Хотя доктор и сказал, что ничего серьёзного не угрожает её жизни, но настоятельно рекомендовал пройти лечение. И вот они почти неделю находятся в больнице, что совершенно не расстраивает Сашу. Ей не важно, где быть, главное, чтобы рядом была дочка. Ярослав круглосуточно дежурил в палате или за дверью. Девушка просила его отдохнуть, но тот отвечал, что отдохнёт, когда они окажутся подальше от этого проклятого города. Александра не знала, куда они поедут, но и здесь оставаться тоже не хотела. Всё, что ей нужно, рядом, а большего и не надо. Яра словно подменили. Он ухаживал за Сашей, как за ребёнком. А о дочке и говорить не стоит. Девушка млела, видя, какими глазами на неё смотрит Ярослав. В его взгляде было всё. Любовь, преданность, тревога и столько нежности, сколько она не видела в нём прежде. Когда Сашу привезли в больницу, она была без сознания. И, очнувшись, услышала голос Ярослава, шепчущий ей признание в любви и вымаливающий прощение. Но эта девушка уже не надеялась, а услышав, чуть было снова не лишилась чувств от счастья, разрывающего грудную клетку. Да, она тоже его любила. Сколько бы ни убеждала себя в обратном, чувства никогда не уходили. Верила, что забыла Ярослава, но эта вера была ложью. Конечно, о полном прощении говорить пока рано, но Яр собирался отдать за них жизнь. Разве можно ждать от него большего? Саша хотела быть с ним. Хотела, чтобы он был с ними. И впервые почувствовала огромное желание бороться за свою любовь и счастье. И больше никому она не позволит это отнять. Александра осторожно переложила малышку в каталку, залюбовавшись, как та сладко спит. И услышав, что за спиной открылась дверь, девушка даже не обернулась, уверенная в том, что это Ярослав. Но услышав женский голос, Саша вздрогнула и удивлённо уставилась на незнакомую женщину. "Здравствуй", произнесла гостья подрагивающим голосом. Внимательно рассматривая вошедшую, Саша заметила раскрасневшиеся от слёз глаза. "А кто?" вместо приветствия настороженно спросила девушка. Женщина не смогла ответить. Она осела на кровати и горько заплакала. Растерявшаяся Александра подошла к той и снова спросила: "Простите, мы знакомы?" "Господи, я столько лет в голове представляла, какой ты могла бы быть и даже не мечтала увидеть", всхлипывая, пробормотала незнакомка. А у Саши что-то больно кольнуло в груди от её слов. "Мам", заикаясь, выдавила она и опустилась на колени рядом с страдающей женщиной. "Девочка моя, мне же сказали, что тебя больше нет. Я столько лет оплакивала своего первенца, не имея возможности принести даже цветов на могилу". Мать протянула дрожащую руку и коснулась щеки Саши. "Я тоже не знала, что ты жива", сквозь слёзы прошептала Александра. Я так счастлива, что твои друзья меня нашли. Ничего лучшего не может быть на свете. Она протянула руки к девушке и впервые заключила дочь в объятия. Им нужно было много чего обсудить, но сейчас горькие слёзы значили больше. В тонув в объятиях матери, Саша почувствовала себя впервые кому-то по-настоящему нужной. Остра ощущала близость родного человека. Да, мысль о потерянных годах выворачивала сердце, но впереди была целая жизнь. И они обязательно наверстают упущенное. Крепкие объятия матери и дочери разорвали громкий плач младенца. Обе мамы обернулись в сторону каталки, и Саша тихо прошептала: "А это твоя внучка". Конец книги. Текст читала Аня Грей.